Добрый день, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Знаете поговорку «Весна до да осень на дню погод восемь». Почему так? Да потому, что осенью и весной погода часто меняется, и у каждого месяца, как у человека, свой характер. Зимние месяцы суровые, летние ласковые, осенние бывают унылые, а бывают красивые. Зато весенние переменчивые но самые радостные. Земледельцы и пастухи всегда наблюдали за природой. Они должны хорошо знать характер каждого месяца, уметь с ним дружить, чтобы не погубить животных и урожай. Много есть об этом народных примет. Январю батюшки морозы, февралю метели, ветер снег съедает. Март с водой, апрель с травой, а май с цветами. Как в мае дождь, так и будет рожь. Сегодня мы послушаем сказку о дружбе между природой и человеком. Сказка это итальянская. Она называется Пастух и Месяц март. Три года пас пастух помещи чистода, а когда кончился строк, помещик дал ему козу и козла. овцу и барана. Тут пастух сказал. Больше не буду потрачить У меня теперь целое стадо Коза и козел, овца и баран Стану сам себе хозяином Как он за своим стадом ухаживал И рассказать невозможно По травинке собирал корм И приносил в полах куртки Корзин то у него не было А воду таскал Из дальнего клеща В своей шапке Ведра тоже не было И вот через год коза принесла ему двух козлят А у овцы родились два ягненка Еще через год каждая из трех коз принесла по два козленка, а каждая из трех овец по два ягненка. Так и пошло, что не год растет и множится стадо. Стал пастух богачом. Живет в новом хорошем доме, с бедными соседями здороваться перестал. Раньше пастух и на шутку был скор и на помощь другому щедр, а теперь ходит надутый, как индюк, все время губами шевелит, про себя барыши подсчитывает. Если и слышал от него, кто ласковое слово, так это только братья-месяцы. Известно, какая погода на дворе, такая и пастуха на сердце. А откуда погода берется? Да говорят, братья-месяцы с собой в котомке ее приносят. Вот пастух и старался братьев задобрить, Каждому выходил навстречу, Низко кланялся, Перед каждым в похвалах рассыпался. Похвалит, похвалит, Да и попросит, что ему нужно. То ему месяц май должен Траву погуще и повыше вырастить, То июль жары поубавить, Чтобы овцы не худели, То январь морозы придержать, Чтобы козы не дрогли, Попросит, а потом опять нахваливает. И удивительное дело — Верили, что ли, месяцы, будто он и впрямь их так любит Только были к нему всегда благосклонны Чего он просил, то ему и посылали Но страшнее всего, пастуху, переменчивый месяц март Март для скота месяц недобрый Польет дождями, рассыплется градом А не то и мор на стада нашлет. Вот пастух и улещивал его больше, чем других. Так да и в тот год, о котором сказка рассказывает, как наступил месяц март, пастух за свое принялся. Ты, месяц март, и силен, и красив, а уж долог как. Ну куда до тебя февралю? С утра до вечера пастух Март выхваливает, а Март и уши развесил. Разразится градом, град стороной пройдет, у соседей половину овец покалечит, а у пастуха все стадо целехонько. Разбушуется в Март бури, у соседей стада по горам размечит. Пойди собери их потом, у пастуха та же буря, овец и коз в кучу собьет, им тепло, ни одна не потеряется. Так и прошел Март, Еще один последний денек ему остался, 31. Решил Март разгуляться напоследок, засвистел, завыл на разные лады, закружил снежные вихри. Проснулся посту, глядит в окно и даже затрясся от злости, а вышел на порог, сладко улыбнулся. Ох и шутник же ты, месяц Март, люди на тебя обижаются, а я всегда всем твержу, глупые вы. Как такому богатырю не потешиться, не поиграть на воле? Понравились Марту такие слова. Он еще пуще разыгрался. Вот и день кончился, вечер наступил. Скоро полночь, а Март не унимается. Тут пастух не выдержал. Ну, чего ты бесишься? Ведь ты почти прошел. Ох, и надоел же ты мне, Март, за этот месяц, Март. Скажу тебе напрямик. Самый ты, что не на есть длинной месяц. Из люка ты и пакостник, поскорей бы ты проваливал. Услышал это месяц Март. И от гнева у него даже дух захватило. Даже метель сразу утихла, ветер люкса И когда опомнился Март, ему и вправду уже уходить пора. Взял он свои пожитки ветра да до метели, Мокреет до да гололедицу, сложился в котомку И отправился в своя аси. А встрече ему апрель идет. Встретились братья на дороге ровно в полночь. Тут Марта говорит, «Апрель, младший брат мой, Уступи старшему брату три своих дня. У тебя нрав мягкий, весенние подарки Ты успеешь раздать и за двадцать семь дней. Месяц апрель был и впрямь добрый». И уж для старшего брата И совсем ничего не жалел Очень он его уважал за твердый характер Получил март от апреля Три дня в подарок И принялся за дело Мало ему показалось того Что в котомке за спиной лежит Мигом облетел он землю На вершинах гор разбудил Уставший от зимних трудов буря Погнал перед собой тучи с градом и ливнями. А как пролетал над нилыми болотами, Прихватил лихорадку. И все, что собрал, обрушил на стада пастуха. В первый день поливал их дождем, Бил градом, треть стада погиб. Во второй день послал Март на работу бури, Засвистели ветры, Разметали овец и кос по скалам и ущельям. Пропало еще треть стада. Под конец Напустил март лихорадку Вот кончился последний Призанятый день Пришел весенний месяц, апрель Согрел землю Вырастил травку Поверил теплым ветерком Да к чему все это пастуху Ведь остались у него всего-навсего Коза да козел Баран давца. овца С чего пастух начал Притом и остался Сказка рассказывает о природе или о людях, их отношениях. Наверное, и о том, и о другом. Но главное, что она говорит правду. Без друзей не проживешь. Но дружба, чтобы быть настоящей, должна быть искренней. Апостол Павел говорит, что не искренно, то грешно. А когда можно быть искренним настоящим другом? Когда любишь не только себя или свое богатство, но друга. Человека, по-настоящему, терпишь его сложный характер, не обижаешь его понапрасну. Говорят: друг дороже денег, дружбы дорожи, забывать не спеши. А еще как аукнется, так и откликнется. До свидания, до новых встреч, Посиделкина.